Они не виделись наедине, не обмолвились ни словом, кроме «здравствуйте, прощайте». Но как-то ночью ей приснилось, что он спасает ее при кораблекрушении. А она не только не испытывает никакой к нему благодарности, но даже впадает в ярость. Словно бы она позволила ему сделать по-своему, а ей самой хотелось на дно. И не только с Маурисио Вавилонией, но и с любым другим мужчиной, которому бы она приглянулась. Поэтому-то, проснувшись, Мемена себя разозлилась. Ей бы его возненавидеть, а ее страшно к нему подтянуло. Желание росло день ото дня в течение недели. В субботу уже стало неодолимым, и ей пришлось сделать над собой огромные усилие, чтобы Маурисио Вавилония не заметил, здоровая с в кино, что она готова кинуться ему на шею. Совсем смешавшись, От непонятного чувства радости и недовольства собой Мэмэ -Мэ впервые протянула ему руку, и только теперь Маурисио Вавилония позволил себе сжать ее пальцы. На какую-то долю секунды она раскаялась в своем порыве, но раскаяние тут же перешло в жесточайшее удовлетворение. Его ладонь была так же влажна и холодна, как ее собственная. Ночью она решила что не успокоится, пока не докажет Маурисио Вавилонье, что все его старания тщетны, и целую неделю ломала голову, как это лучше сделать. Сначала пыталась побудить Патрисию Браун пойти вместе за автомобилем. Наконец ей удалось улистить рыжего американца, проводившего каникулы в Макондо, и заставить его взять ее с собой в гараж, якобы посмотреть на новые автомобили. Как только Мэмэ -Мэ увидела... Маурисио Вавилонию, самообман улетучился в один миг. Она поняла, что просто-напросто не в состоянии справиться с желанием побыть с ним наедине. Но ей стало не по себе, когда она увидела, что и он, оглянувшись на неё, это понял. «Я пришла посмотреть на новые модели», — сказала ММ. «Отличный предлог», — сказал он. Мэмэ -мэ ощутила, что жарится на медленном огне его кичливости и отчаянно стала соображать, как его осадить, но ничего не могла придумать. «Не волнуйтесь», — тихо сказал он, «не впервые женщина сходит с ума по мужчине». Она так растерялась, что ушла из гаража, не взглянув на новые автомобили, и всю ночь до утра ворочилась в постели, рыдая от унижения. Рыжий американец, который было начал её интересовать, теперь казался ей грудным младенцем. Именно тогда она уразумела, что жёлтые бабочки возвещают появление Маурисио в Вавилонии. Раньше она их тоже видела, чаще всего в гараже, и полагала, что они слетаются на запах краски. Иногда замечала, как они порхают над её головой в полумраке зрительного зала. Но когда Маурисио Вавилония стал ее преследовать, как призрак, который только ею различался в толпе, она поняла, что желтые бабочки почему-то всегда при нем. Маурисио Вавилония мог быть среди публики в концертах, в кино, в церкви, и ей не надо было искать его взглядом, потому что над ним всегда кружились бабочки. Однажды Маурисио Вавилония пришел с коробкой в руках, подарком от Патрисии Браун, как он сказал. Мэмэ постаралась не краснеть до слез, поборола страшное смущение и даже с вполне естественной улыбкой попросила оказать ей любезность и положить коробку на перила в галерее, так как руки у нее в грязи.